Лев Ганкин. Хождение по звукам. Предисловие. 4 сентября 2014 года я пришел в студию радиостанции Серебряный дождь, сел к микрофону и сказал: "Здравствуйте. Это Хождение по звукам. Программа, в которой я, Лев Ганкин, собираюсь еженедельно знакомить вас с интересной музыкой, которая редко звучит в радиоэфире, но при этом всячески этого заслуживает. Можно сказать, что это Отчаянная попытка хотя бы на часок восстановить историческую справедливость и предоставить эфирное время музыкантам, которые прямо, скажем, никогда не были избалованы масштабными ротациями. Иногда программа будет посвящена конкретным группам, о которых хочется рассказать побольше, иногда целым музыкальным стилем, несправедливо обойденным вниманием. Может быть, по ходу мы с вами нащупаем и еще какие-то интересные форматы. Но в целом хотелось бы рано или поздно начертить истинную историю популярной музыки последних 50 лет и вспомнить кучу замечательных талантливых людей, которые двигали и двигают ее вперед. Ну а раз так, то начинаем с группы, которая по степени и по силе этого движения вперед имеет себе очень мало равных. Конец цитаты. После этого «Огонек» идет запись над входом в студию Погас. А из колонок полилась песня Витамин С немецкой группы Ken, которой в этой книге, разумеется, посвящена отдельная глава. Спустя шесть лет я порой задумываюсь, удалось ли выполнить поставленную задачу, оказалось ли написано это истинная история популярной музыки. Как ни странно, ответ скорее отрицательный, потому что есть ощущение, что никакой истинной истории просто не существует. И не верьте тем, кто будет утверждать обратное. Погружаясь глубже в мир поп-музыки, начинаешь понимать, что она всячески бежит какой-либо кодификации. Ее невозможно поместить в аккуратный стеллаж с выдвижными библиотечными ящичками. Ты ее ловишь, классифицируешь, прицепляешь к ней бирочку, кольцуешь ее, как работник орнитологической станции, а она вырывается, виляет хвостом и улетает. Поминай, как звали Но самое главное, она продолжает развиваться, меняться и эволюционировать. Расставить все по полочкам возможно лишь тогда, когда имеешь дело с завершенным процессом, с объектом или явлением, история которого объективно и бесспорно подошла к концу. Не случайно студенты-медики во все времена учились ремеслу на мертвяках в анатомическом театре. Но Популярную музыку не загонишь в это душное местечко ни целиком, ни даже по частям. Эта книга начинается с рассказа об артисте, который стал первым победителем чарта Billboard еще во время Второй мировой войны, а заканчивается историей девушки, которая только-только, буквально в последние несколько лет, по-настоящему громко заявила о себе, и чьи главные достижения наверняка еще впереди. Поэтому нет. Хождение по звукам не написало никакой истинной истории популярной музыки. Зато, за шесть лет существования программы, сказал бы мне кто в 2014, что она проживет так долго, я бы ни за что не поверил. Слушателям, смею надеяться, открылось несколько новых, неизвестных им прежде имен. а на творчество многих своих любимых артистов они наверняка смогли взглянуть по-новому. Количество выпусков программы, как я с изумлением понял, Компилируя материал для этой книги, перевалило за 200, а среди их героев попадается кто угодно: от Мика Джаггера или Дэвида Боуи до безвестных, но прекрасных артистов из Турции, Эфиопии, Японии, Нигерии, Индонезии или Новой Зеландии. Что же такое книга хождения по звукам и как ее читать? Проще, наверное, пойти от противного и сказать, чем этот том ни в коем случае не является. Как и было сказано, это не исчерпывающая история поп-музыки. В ней отсутствуют многие ключевые имена, а ряд важнейших событий упомянут пунктиром в проброс. Это и не путеводитель, поскольку отбор сюжетов для книги осуществлялся не на основании важности тех или иных героев для развития сцены, а исключительно исходя из фактической и концептуальной насыщенности соответствующего выпуска программы. Не говоря о том, что в путеводителе, разумеется, важна абсолютная точность данных, тогда как радиоэфир это всегда спонтанный обмен информацией, и оттого в мои рассказы, конечно, могут закрадываться неточности и ошибки, которые кажутся мне вполне допустимыми до тех пор, пока они не дискредитируют героев рассказа. Наконец, Это никоим образом и не музыковедческий труд. Хотя при необходимости, когда этого требует драматургия текста, я стараюсь подключать и научный терминологический аппарат. Пожалуй, жанр хождения по звуку можно определить как рассказы о музыке и музыкантах. Однако же речь не только и не столько о биографических сведениях, хотя во все без исключения главы мне хотелось включить в том числе и несколько малоизвестных фактов. Важнее другое: через историю людей раскрывается история времени и пространства. Становится понятна система координат, в которой существовала та или иная музыка. Вот выдающуюся певицу и пианистку Нину Симон не берут в престижный музыкальный колледж, а параллельно происходит столкновение на расовой почве, и через несколько лет появляется сокрушительный протестный шедевр "Mississippi Goddam". Вот послевоенная Германия, охваченная растерянностью и стыдом, И на этом фоне возникает крауд рок Can и ранних Kraftwerk. Вот человек высаживается на Луну, и реакцией на это становится космический фанк Джорджа Клинтона. Вот интернет упрощает обмен музыкальными файлами, и это по-своему используют моби и Arctic Monkeys. Вот наконец поп-культура оказывается околдована собственным прошлым, и вокруг этого выстраивают свои музыкальные миры Lana Del Rey или проект Theeem Im Все лучшие альбомы в поп-музыке способны рассказать больше одной истории. И мне хотелось, чтобы то же самое можно было сказать и об этой книге. Материал в ней дан в условно хронологическом порядке от сороковых и пятидесятых до наших дней. Каждой главе предшествует плейлист. Это собственно те самые песни, которые звучали целиком или отрывками в соответствующем выпуске хождения по звукам на Серебряном дожде. Почти весь текст книги Реальное содержание радиоэфиров, за редкими исключениями для публикации, я подверг его лишь самой поверхностной редактуре. Ну, вычеркнув некоторые сугубо разговорные фрагменты, а также стандартные фразы типа здравствуйте, до свидания и только что прозвучала песня такая-то. Главная же мысль, которую, смею надеяться, доносит эта книга, связана с отменой иерархий стилистических, географических и прочих. Записи из Эфиопии или Индонезии ничуть не менее интересны и существенны, чем из Англии или США. Живая музыка не хуже и не лучше электронной. Рок ничем не превосходит хип-хоп, но ничем и не уступает ему. А в простецкой песне из хит-парада может обнаружиться не меньше смыслов, чем в трудном для восприятия авангардистском сочинении. Иерархии противны самой природе поп-музыки демократичной, инклюзивной, объединяющей, а не сегрегирующей слушателей. Поэтому на страницах и в эфире хождение по звукам им место не находится. Иное дело личной симпатии и антипатии. Хоть я и стараюсь при подготовке к любому выпуску программы вовсе их не учитывать, это, разумеется, оказывается невозможным. Всё равно эфир об артисте, который мне по-настоящему интересен или чем-то близок, всегда получится более вдохновенным, чем рассказ о музыканте, с которым меня вообще ничто не связывает. А коль скоро в книгу попали только самые удачные выпуски, по моей собственной оценке, она неминуемо дает прежде всего срез моих персональных предпочтений. Поэтому, кстати, здесь нет ни одного текста о российских музыкантах. Что скрывать? С родным языком в популярной музыке у меня сложились не самые простые отношения. Но в конечном счете для слушателей у меня лишь один совет, а точнее, настоятельная просьба. Знакомясь с той или иной главой, пожалуйста, включайте себе фоном в наушниках или колонках музыку исполнителя, о котором идет речь. Только так получится создать тот синергетический стереоэффект, который, наверное и позволил в программе хождения по звукам просуществовать в эфире долгие 6 лет.